Глава 32. Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к ней по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом кричал: "Мама, мама!" Добежав до неё, он повис ей на шее. "Я говорил вам, что мама!" кричал он гувернантке. "Я знал!" И сын, так же как и муж, произвёл в Анне чувство, похожее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 увидела ее со всеми ее недостатками. «Ну что, мой друг, снесли оливковую ветвь?» — спросила графиня Лидия Ивановна, только что вошла в комнату. «Да, все это кончилось. Но все это и было не так важно, как мы думали», — отвечала Анна. «Вообще моя своячница слишком решительна. Но графиня Лидия Ивановна, всем до неё не касавшимся, интересовавшейся, имела привычку никогда не слушать того, что её интересовало. Она перебила Анну. Да, много горя и зла на свете. А я так измучена нынче. А что, спросила Анна, стараясь удержать улыбку. Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду, и иногда совсем взвинчиваюсь, делысь встречк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 Понимают все значение этого дела, а другие только роняют. Вчера мне пишет Правдин. Правдин был известный пан-словист за границей, и графиня Лидия Ивановна рассказала содержание его письма. Затем графиня рассказала еще неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала, торопясь, так как ей в этот день приходилось быть еще на заседании одного общества — и в Славянском комитете. Ведь все это было и прежде. Но отчего я не замечала этого прежде, сказала себе Анна. Или она очень раздражена нынче? А в самом деле смешно. Ее цель — добродетель. Она — христианка. А она все сердится, и все у нее враги, и всё враги по христианству и добродетель. После графини Лидии Ванны приехала приятельница, жена директора, и рассказала все городские новости. В 3 часа и она уехала, обещаяs приехать к обеду. Алексей Александрович был в министерстве. Оставшись одна,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 Она чувствовала себя опять твёрдою и безупречной. Она с удивлением вспомнила своё вчерашнее состояние. Что же было? Ничего? Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, как нужно было. Говорить об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом значит придавать важность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 Стало быть, не зачем говорить. Да слава Богу и нечего говорить, сказала она себе.